Глава пятнадцатая. Даша. Половина дня проходит словно в тумане. Я ношусь по больнице как электровеник, выполняя указания Марины Максимовны, старшей медсестры детского отделения. Конечно, до чего-то серьезного меня не допускают, но принести и отнести анализы, проводить на процедуры и внести результаты обследования в журнал вполне. За работой мне даже некогда подумать о том, что произошло утром. И это на самом деле радует. Детишки в отделении прекрасны, милые, красивые грустные от того, что болеют. К счастью, все их болезни благополучно лечатся препаратами, которые им прописывает врач. Поэтому я не рискую поддаться соблазну и нарушить правила. Конечно, хочется ускорить процесс или облегчить боль того или иного малыша, но я сжимаю кулачки и напоминаю себе о том, что это неправильно, что во всем должен быть баланс, и нарушать естественный ход событий нельзя. Хотя непонятно, почему эти ангелочки вообще должны страдать и болеть. Дашенька, к нам в отделение новая девочка поступила. Выпиши ей направление на анализы, а потом внеси в журнал. Посмотри, в какой палате свободно, и посели туда. Позже к ней зайдет доктор говорит Марина Максимовна и вручает мне в руки журнал о поступлении бланки. Я, естественно, с радостью приступаю к выполнению, желая как можно скорее занять голову работой, а не мыслями об внезапно объявившемся отце и его происхождении. В кабинете на кушетке меня уже ожидает темноволосая девчушка. Она болтает ножками, демонстрируя красивые туфельки, а к груди крепко прижимает большого плюшевого зайца. Вообще в отделении с подобными игрушками нельзя но я решаю пока не расстраивать девочку подобными новостями. «Как тебя зовут?» Интересуюсь, удивляясь тому, что малышка в кабинете без сопровождения родителей или опекунов. «Агата!» — отвечает звонким голоском, а у меня в голове вскипает от услышанного. На лбу выступает испарина, и я спешу утереть ее салфеткой, пытаясь успокоиться. «Где твои родители, Агата?» Мне нужно поговорить с кем-то из взрослых о твоем здоровье. Смотрю на девочку и вроде бы ничего необычного не вижу, но все равно тело трясет ознобом. «Моя мама много работает, я буду лежать одна», — заявляет уверенно. «Все необходимые документы мама уже подписала, и я уже взрослая». «Да-да, конечно». «Спешу согласиться, чтобы не обидеть девочку». Убеждаю себя в том, что это просто совпадение, и Агата не имеет никакого отношения к недавним событиям. Тем более аура у девочки светлая, хоть и имеет отпечаток болезни. Делаю все необходимое и провожаю девочку в палату, так и не решившись забрать из ее рук игрушку. Агата хоть и храбрится, но я четко ощущаю ее растерянность и вижу, как она сильно впивается пальчиками в своего зайца, будто ища в нем хоть какую-то защиту. Ближе к шести вечера детки выстраиваются в очередь возле процедурного кабинета. И это самое тяжелое испытание для меня. Уколы болезненные, и детский плач рвет мое сердце на части. Маленькие пациенты, которые находятся в отделении без родителей, смотрят на меня заплаканными глазками и цепляются за край моего халата, крепко сжимая его пальцами, и это лишает мое сознание сил на сопротивление. Наплевав на дурацкие правила, делюсь своей магией с каждым входящим в процедурный кабинет ребенком, уменьшая болевые ощущения. Не передать словами, какое счастье я испытываю при этом. В душе расцветает любовь, и хочется поделиться ею со всеми, но я вовремя прихожу в себя и успокаиваюсь. Голова слегка кружится, и я, пошатнувшись, облокачиваюсь о стену, впервые ощущая внутри такую опустошенность. «Что с тобой?» Толкая меня в плечо, спрашивает Марина Максимовна, и я растерянно смотрю на нее. «Все нормально, просто немного усталость с непривычки». «Ты прям побледнела. Уколов боишься или детишек жалко?» «Детишек жалко». Отвечаю честно, считая, что любое существо, имеющее душу, обязано испытывать подобные эмоции. «Тяжко тебе тут придется, Семенихина!» Через пару дней освоишься и переведут тебя в другое место. В отделение к тяжелобольным. Там такого насмотришь, что волосы дыбом. Поэтому ты подумай, пока время есть, а то, может, другую работу найдешь. Ты молодая, в частных платных клиниках такую с руками оторвут. Заботливо советует женщина, и я киваю в знак благодарности. Леонид предупредил меня о том, что на данный момент свободные места есть лишь в отделении с тяжелобольными. Но я надеялась, что туда меня отправят не так быстро, а в частной клинике мне разрешение на работу никогда не получить. Поэтому у меня нет выбора. Мне придется научиться контролировать свою силу, ну или искать способы уменьшить ее влияние надо мной.